«Ты плохой отец». В этой главе я расскажу про еще один тип конфликта, в котором мужчины-инвесторы теряют много денег. Про женщин-инвесторов ничего сказать не могу. Не было в их шкуре. Мой психотерапевт однажды поделился со мной любопытной идеей. Наши близкие родственники, друзья и люди из окружения периодически бросают в нас шарики. Какие-то шарики отскакивают от нас, и мы лишь улыбаемся, а какие-то вызывают у нас агрессию, мы пытаемся доказать миру, что мы не такие. Пример. Когда меня троллят в комментариях и говорят «Ты Скрудж Макдак, ты Кощей Бессмертный, ты эгоист», я улыбаюсь и говорю «О, да, не вижу в этом ничего плохого, Скрудж Макдак вообще мой любимый персонаж из детства». Меня этот шарик вообще не задевает. Ну, например, моя бывшая супруга кидает в меня разными шариками и иногда попадает. Приведу пример диалога. Бывшая «Дай, пожалуйста, денег на верховую езду». Я «Не дам, ребенок ненавидит лошадей». У бывшей с юности есть представление, что верховая езда – красивый вид спорта. То есть она закрывает не хотелки дочери, а свои нереализованные мечты. Диалог на этом не заканчивается. Я – это дорого, найди другую секцию, зачем нам верховая езда? Бывшая – да ты просто плохой отец. Я – ладно, вот тебе деньги, чтобы у ребенка это было. Этот прием прекрасно работал на протяжении многих лет, и работал он не потому, что я верил бывше, а потому, что внутри я искренне соглашался с этим аргументом. Негативная оценка обычно попадает и ранит тогда, когда у самого человека есть неприятие этой части себя. Например, раз человеку говорят, что он плохой отец, и он раздражается, это означает, что ему не хватает признания извне. Его ранят, что его не признают и критикуют. У меня какое-то время не удовлетворялась потребность в принятии признания меня как отца. Похоже, что я сам не очень хорошо относился к тому, что лишал ребенка денег. Когда мне со стороны говорят, что я не очень хороший отец, я суммирую мнение критика со своим мнением. И тогда нас становится двое против одного. Двое – тот самый второй я, внутренний критик. Как тут быть? Я признаю, что много всего делаю для дочки, и что все обвинения беспочвенны. Но что, если бы у меня не было бы денег? Тогда я бы опирался на реальные обстоятельства. В трудный момент, по объективным причинам, я не могу позволить себе крупные траты. Что делать, если внутренней опоры мне не хватает? Что делать, если я сам себя утопил в том, что я плохой отец? Как вариант, можно разговаривать с теми, кто считает по-другому. Это могут быть наши родители, братья и сестры, друзья или даже сам ребенок. Через опыт внешних отношений я могу учиться... Принятию себя несовершенного. Тут главная задача встретиться с тем, что это я такой, и это нормально, что я могу быть таким. И как бы мне ни хотелось обо всех позаботиться, похоже, что это не в моих силах. Если идти на поводу у внешней среды, то есть риск совершить кучу глупых финансовых решений. Купить ребенку квартиру, не отложив себе ни копейки. Потратить все сбережения на его образование и так далее. Я проработал эту проблему в кабинете у психотерапевта, и теперь, когда я слышу фразу «ты плохой отец», лишь пожимаю плечами. Я замечательный отец.